Два. Мне не верилось, что Стефано, добрый, милый, влюбленный Стефано, подарил Марчелло Салари ботинки, сшитые руками Лилы, тем самым перечеркнув и ее мечту, и тот труд, который она вложила в ее осуществление. Я тут же забыла об Альфонсо и Маризе, которые сидели за столиком и о чем то переговаривались, глядя друг на друга сияющими глазами. Я больше не слышала пьяного смеха мамы,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 вцепилась бы зубами в их плоть и разорвала бы ее в клочья. Да, я чувствовала, что хочу на это посмотреть. Вот и все, Конец злополучной свадьбе, влюблённости, медовому месяцу в Амальфи. Хорошо бы порвать тут совсем и вся и бежать, далеко-далеко, только я и Лила. Бежать вдвоем в неведомые города, весело скатываясь вниз по старым ступенькам.